Глава тридцать четвертая, последняя, и она оптимистичная. идеальная мамы. Бывают такие мамы, с которыми детям повезло. Те, кому хочется позвонить и с проблемой, и с радостью. Те, кого взрослые дети зовут с собой в отпуск не потому, что надо, а потому что, мам, поехали с тобой лучше. Те, с кем в отношениях не возникает ни облачка. Конечно, бывают. Но зачем сейчас о них, если наша книга про сложных мам? Так вот, я считаю, нужно и про них. Наверняка каждая умная мама уже проверила себя по списку негативных качеств. И, боюсь, нашла себя не в одном, а в нескольких описанных типажей. Надеюсь, умная взрослая мама нашла и убедилась, она может измениться. Ведь это же действительно взрослая и умная мама. Вслед за героиней детского стихотворения Владимира Лившица она повторит «Теперь я знаю, что нельзя, но что же все же можно?» И каждая умная мама, которая обнаружила, что делать нельзя, конечно же, задаст резонный вопрос, что можно делать и как. Было бы странно на него не ответить в этой книге. Более того, мы же понимаем, что читатели, к которым я обращаюсь, то есть нынешние взрослые дети, это будущие мамы и папы, выросших детей, и наверняка вам не захочется повторять ошибки своих родителей. Вы, конечно, сделаете другие собственные ошибки. Это все равно произойдет. Но зачем наступать на те грабли, которые не смогли обойти родители? Давайте подумаем вместе, какая она идеальная мама. Я долго размышляла над этим вопросом и пришла к выводу, идеальная мама — это мама, с которой детям нравится общаться. Именно нравится. Дружбы не бывает по принуждению. И если взрослые дети дружат со своей мамой, это означает, что мама в родительской роли точно состоялась. Дети общаются с ней не из чувства долга и не потому, что так принято, а потому, что мама им интересна. Что же надо знать и как действовать, чтобы стать такой мамой? Во второй части книги, характеризуя ужасных мам, я использовала прилагательные. А сейчас воспользуюсь глаголами. Ведь глагол — это действие. И каждой маме нужно прикладывать усилия, чтобы ее дети хотели с ней дружить. Без старания, контроля над эмоциями, без работы над собой, прочной дружбы не получится. Но на того стоит, поверьте. Итак, наш список глаголов. Что делать маме? Первое. Сохранять контроль над собой во время разговора. Второе. Готовиться к сложным разговорам с детьми. Третье. Не давать лишних обещаний и выполнять те, что даны. Четвертое. Уметь слушать. Пятое. Принимать детей такими, какие они есть. Шестое. Поддерживать выбор детей. Седьмое. Советоваться с детьми. Восьмое. Принимать помощь детей. Спокойно и благодарно. Девятое. Интересоваться внуками. Десятое. Дружить с друзьями детей. И одиннадцатое. Жить своей жизнью, не жертвовать собой ради детей. Ну, давайте теперь разберем более подробно каждый пункт. Первый. Сохранять контроль над собой. Уже много-много лет я веду тренинги по ораторскому искусству и деловому общению. Много лет подряд я говорю, деловое общение отличается от бытового тем, что у него всегда есть цель: произвести впечатление, добиться повышения зарплаты, получить ответ на свой вопрос, дать важную информацию. Цель может быть любой, но она всегда есть. А вот в личном или семейном общении мы можем быть самими собой и забыть о какой-нибудь и забыть о какой-нибудь цели. И однажды я поняла, Эта фраза-ошибка. Нет, в деловом общении нам действительно нужно контролировать себя. Но и в бытовом мы точно также обязаны контролировать свои эмоции, подбирать слова и следить за тем, какое впечатление мы производим. Даже если это общение с детьми. Тем более, если это общение с нашими детьми. Каждый раз, прежде чем сказать что-то колкое или сверкнув глазом, выйти из комнаты, Нужно ответить себе на вопрос «Зачем?». Зачем вы это делаете? Приблизит ли это вас к цели? Вы чего хотите? Обидеть ребенка или донести до него, что его желание уволиться из крупной корпорации и уйти в свободное плавание, глупое и необдуманное? Кстати, вы уверены, что оно глупое и необдуманное? Особенно своей вербальной и невербальной реакции. Нам нужно контролировать моменты, когда, кажется, воздух наэлектризован так, что вот-вот заискрит. Конечно, объект повышенной опасности — это подростки. С ними нужно быть суперосторожными всегда. Пятнадцатилетний парень, умный, красивый олимпиадник, первый раз в жизни влюбился в одноклассницу, совершенно обычную с точки зрения родителей, девушку. Мама мальчика понимала, нельзя говорить сыну, что девочка ему не пара. Она поддерживала его и рассыпала комплименты избраннице. А потом, уверенная, что сын сидит в своей комнате и учит уроки, позвонила подружке и слово за слово стала рассказывать ей о первой любви сына. А мой-то, представляешь, влюбился. Девушка без слез не взглянешь. Вся какая-то кривенькая и невзрачненькая. Ну да, ты права, ему вроде как не жениться. Пусть хоть с этого начнет потренируется. Обернулась к двери, а там стоял сын. Он вышел из комнаты в туалет и услышал разговор мамы. Они смотрели друг на друга, и мать понимала. Доверие сына восстановить будет очень сложно. Подростки — это кипяток. Ох, как надо думать, подбирать слова, быть всегда начеку при общении с ними. Но и со взрослыми детьми нужно быть осторожными. Ваши слова всегда значимы для них. И ваши слова их могут очень сильно ранить. «Так что, вообще расслабиться нельзя?» — спросят меня многие мамы. «Расслабиться можно». А, к счастью, сложных ситуаций в отношениях с детьми у нас бывает не так много. Надеюсь, большая часть ваших разговоров с детьми — это приятное дружеское общение без каких-либо спорных моментов. Но даже во время такой милой сердца болтовни нельзя расслабляться окончательно. Ну, впрочем, мы ведь и с друзьями тоже контролируем себя. Согласитесь, когда вы общаетесь с подругой, вы следите за тем, чтобы не обидеть ее словом, верно? Когда вы разговариваете со служивцами. Вы не говорите все, что думаете об их манере одеваться и воспитывать детей. Когда вы встречаетесь с институтскими сокурсниками, вы не поднимаете темы, которые могут рассорить вашу большую и очень разношурсную компанию. Так почему же мы считаем, что с детьми можем обращаться как с домашними тапочками, сунул ногу и пошел? Ваши дети тоже люди, и если вы хотите с ними дружить, уважайте их чувства. Дочь решила уйти с престижной работы и устала от бесконечной гонки за успехом. Заранее продумала, как откроет свое дело, обеспечила себе все тылы. Изучила вопрос досконально. С горящими глазами, едва сдерживая восторг от того, что наконец-то будет заниматься тем, к чему всегда лежала душа, рассказала об этом родителям. Что она услышала в ответ? «Ты что, с ума сошла? Немедленно возвращайся к работе. Беги к начальнику, в ноги ему падай. Проси, чтобы взял тебя обратно в офис. У нас в семье никогда не было предпринимателей. У тебя не получится. Ты обанкротишься». Кто тебя потом возьмет на работу?» Девушка рассказывала мне. Для нее этот момент был переломным. Она вдруг поняла, родители ее не понимают. И, скорее всего, никогда не понимали. Она открыла свое дело и стала в нем успешной. Но с родителями уже больше не откровенничать ни о чем И не советуется. Просто ставит перед фактом. Трудно ли всегда держать себя в руках? Очень трудно, конечно. Но вам на помощь придут паузы. Если вы чувствуете, что готовы сорваться, не говорите сразу ничего. Выйдите из комнаты подышать, обдумать. Перенесите разговор на попозже. Помолчите. Просто дайте себе возможность прийти в себя. Вспомните себя в их возрасте. Вспомните свои ошибки. Вспомните свои разговоры со своими родителями. И только после этого, успокоившись, начинайте разговор. сложный, но крайне необходимый для вас обоих. Пункт второй. Готовиться к сложным разговорам с детьми. Многие трудные разговоры мы можем начать лишь в тот момент, когда будем морально к ним готовы. Сын ушел с работы в никуда. Ваша первая реакция — шок. И хочется сразу же закричать, что ты делаешь, прекрати, вернись в офис. Но сын или дочь, как в первой истории, Уже ушел, и вы можете дать себе столько времени, сколько со счете нужным, чтобы успокоиться, продумать аргументы, предположить, какая будет реакция сына, добавить новые аргументы. В таком случае вероятность, что вы услышите и поймете друг друга, возрастает в разы. Но важно не только запастись аргументами, важно еще и понять, как их подать, чтобы не задеть сына или дочь. Здесь вам на помощь приходит великий и могучий русский язык. Он предлагает такое обилие нюансов и полутонов, что вы всегда можете найти именно то слово, которое идеально подойдет к вашей ситуации. Очень хорошо помогает юмор. Однажды девушка-умница-красавица привела к родителям своего молодого человека. «Мама, папа, познакомьтесь, это Слава, Мы решили пожениться». Слава был молод, беден, глуп и бледен. По мнению мамы, он не подходил ее дочери ни по одному параметру. Но мама стойко выдержала церемонию знакомства. И лишь через несколько дней, собравшись с мыслями, позвонила дочери, чтобы обсудить ее избранника. «Мам, ну как тебе слава?» — спросила дочка. «Я никогда не видела тебя такой счастливой», — ответила мама. Она понимала, сейчас не то время, чтобы раскрывать дочери глаза на ее славу. Но и говорить неправду мама категорически не хотела. Поэтому она выбрала тактику разговаривать с дочерью о ней самой и шутить. «Мам!» «Ну, Слава-то как?» — не унималась дочь. «Знаешь, любая мама, конечно, хотела бы для своей дочери умного и богатого мужа. Но это слишком банально», — сказала мама. Дочка тоже засмеялась. «Я поняла, Слава, тебе не понравился. Но спасибо, что ты принимаешь мой выбор». До свадьбы, кстати, дело не дошло. Девушка сама разочаровалась в своем Славе. А вот доверительные отношения с родителями у нее сохранились навсегда. Я знаю другой пример. Родители не приняли выбор дочери, и девушка вышла замуж, даже не пригласив маму и папу на свадьбу. Она счастливо жила с мужем, родила двоих детей. Ее родители поняли, что ошибались в избраннике дочери, пытались наладить отношения с семьей дочери. Иногда им привозили внуков, но никакого тепла в отношениях уже не было. Не всегда мы можем быстро найти нужные слова, но мы всегда можем взять паузу до момента, когда эти слова придут нам в голову. Еще раз повторю, делайте ставку на юмор и говорите о своих чувствах. Это поможет сыну или дочери услышать вас. Однажды, в разгар пандемии коронавируса, я написала в соцсетях пост о своих родителях. Написала о том, что я за них очень волнуюсь. Маме в ту пору было 92, папе 95. Они стали очень известными в Фейсбуке. Я выкладывала видео, на которых папа и мама рассказывали, как они прожили вместе более 70 лет. «Возможно, вы тоже видели этот ролик. Что помогает вам жить вместе?» — спросила я их. А они, не сговариваясь, ответили. Главное, что ничего не мешает. Но в тот день мои мысли были далеки от романтизма. Я дрожу и дрожу. Так заканчивался мой пост. Конечно же, он собрал много комментариев. Меня поддерживали, желали, чтобы вирус обошел моих родителей стороной. Желали здоровья. И вдруг совершенно незнакомый человек написал. Если вы так дорожите своими родителями, живите вместе с ними, увольте сиделок и будьте с родителями неотлучно. Я оцепенела и признала себе честно. Звучит вроде как справедливо, но это совсем не для нас. Я не смогу, и мои родители не смогут. Это будет в тягость нам всем. Более того, здоровье родителей таково, что им нужны сиделки с медицинским образованием. Многие манипуляции из тех, что производят они, я просто не умею делать. Мне захотелось оправдаться, написать, что родителям нужны вот такие-такие процедуры, что я могу им навредить своими неопытными руками. Но тут я поняла, что не имею права без согласия родителей углубляться в их ситуацию. Поэтому я ничего не ответила своему критику, а потом спросила у своей ученицы, подруги соавтора, Светланы Конниковой: "А как бы ты поступила? Светлана специалист по интернет-троллям. Она даже написала книгу "Троллология" о том, какими бывают тролли. и как им противостоять. На мой вопрос Светлана ответила сразу, сходу. «Нин Витальевна, это так просто. Вы должны были написать, ой, что вы, мои родители не выдержат меня дольше десяти минут. Вы ничего не скажете лишнего и закройте обсуждение темы». Согласитесь, отличный ответ. И ведь до него можно додуматься, если не писать первое, что придет в голову под воздействием обиды, а дать себе время на размышления. Итак, что делать, если вы чувствуете, что разговор очень серьезен и вам нужно время, чтобы подготовиться к своей реплике? Первое. Научитесь говорить ничего не значащие фразы. Произносите их, обдумывая важный для вас аргумент. Второе. Переводите разговор на другую тему, если чувствуете, что пока к нему не готовы. Ребенок вас поймет и почувствует. Будьте уверены. Третье. Иронизируйте над собой, над своими страхами, опасениями, своим непониманием ситуации. Тем, что вы устарели. Так ваш сын или дочь лучше услышит вашу тревогу, проникнется вашими аргументами. И главное, не начинайте сложный разговор сами, если вы к нему не готовы. Обсуждать ли свои аргументы с партнером? Да, если у вас теплые отношения и вы принимаете друг друга. Обсуждать ли одного ребенка с другим? Сложный вопрос. Есть опасность, что один из детей почувствует, что вы уважаете его меньше, чем брата или сестру, и это может вызвать обиды. Сложно ли это? Конечно, сложно. я никогда не брошу камень в того, кто решит, ему слишком сложно с людьми, и он предпочитает жить один. Но если уж вы живете среди людей и рожаете новых людей, нужно выстраивать с ними коммуникацию. Как минимум для того, чтобы самому не терзаться обидами и тревогами. Ради душевной гармонии стоит поработать над аргументами и над собой. Ведь правда? Пункт третий. Не давать лишних обещаний. Кажется, это так очевидно. Пообещала ребенку поход в кино в выходные, значит, нужно выполнять. Во что бы ты ни стало, ведь маленькие дети ждут обещанного страстно и так искренне верят в незыблемость родительского слова, обмануть их совершенно невозможно. Но вот ребенок вырос, у него уже свои дети. Можно ли пообещать ему и не выполнить? Он же взрослый, он же все понимает. Сказали бабушка с дедушкой, «Привозите к нам внуков на неделю». И дети сказали, «Спасибо». И у них сразу же на эту неделю возникли планы. Сходить с друзьями в поход, устроить романтические выходные, сделать небольшой ремонт в квартире. Приближается та самая неделя, на которой бабушка с дедушкой обещали взять внуков в себе. И вдруг у бабушки повысилось давление, а дедушку вызвали на работу. Но дети взрослые, они же все поймут. Дедушка уже пенсионер. Он не может ставить условия, когда будет выходить на работу, когда не будет. Бабушкино давление – вещь непредсказуемая. Дети вроде бы даже все поняли и даже не обиделись. Они отменили поход с друзьями, сказали друг другу, ну что ж, переживем". Но родители чувствуют, что-то неуловимо изменилось в отношениях с детьми. Или уже уловимо. Обещание — вещь опасная. И опасны они тем, что человек, которому дали обещание, начинает верить в него как в сбывшуюся реальность. И когда возникает непредвиденное, вектор обиды оказывается направленным на того, кто пообещал но не выполнил. Так что же делать? Очень осторожно относиться к собственным обещаниям. Не давать их, если вы не совсем уверены в своих силах. А если уж дали, выполнять, отодвигая на потом собственные планы. Ну а если давление? А если внезапно вызвали на работу? В ту же секунду звоните детям и предлагайте, например, сдвинуть время визита внуков на неделю вперед. Да, это хуже, чем пообещать и выполнить. но гораздо лучше, чем пообещать и не выполнить вовсе. Потому что какая же это поддержка и дружба, раз на вас нельзя положиться? Ищите варианты. Наверняка вы найдете тот, что устроит всех. Когда к нам на дачу приехала погасить моя дочка со своей новорожденной дочкой, она была неприятно удивлена тем, что я пригласила на это время помощницу. Ей показалось это странным. «Разве тебе самой не хочется позаниматься с внучкой?» – спрашивала она. Но я ей объяснила, да, очень хочется. Но я знаю, что мои силы не бесконечны, и я могу, конечно, справиться одна и с приготовлением еды на всех гостей, и с уборкой дома, и с внучкой, но это будет уже не в радость, это будет жертва. А вот жертвы никому не нужны. И уже на второй-третий день у нас возникло полное взаимопонимание. Да, бабушки с дедушками при всей любви к детям, внукам, не железные, и нужно иметь смелость честно в этом друг другу признаться и давать лишь те обещания, выполнение которых будет вам. посильно, а иногда у детей и внуков спонтанным. А вот давайте иногда вдруг приехать в гости к детям и приготовить им свою еду. Мамину стрипнё любят все, ведь это вкус детства. Если вы внимательно читаете или слушаете эту книгу и помните историю про неправильную еду на даче, то, согласитесь, есть разница приехать однажды в гости или жить вместе пару недель. Я так делала несколько раз, приезжала днем, пока мои взрослые дети работали, А в квартире были лишь вернувшиеся из школы внучки. Готовила борщ, жарила котлеты, потом уезжал. Сколько радости было вечером, когда голодные дети возвращались с работы, а у них готов ужин с воспоминаниями с детства. А сколько радости было у меня, когда они звонили и благодарили. Ищите ту помощь, которая вам по силам, и доставляйте радость и себе, и детям. Пункт четвертый из главы про идеальных мам. «Уметь слушать». Моя мама всегда говорила «уметь слушать» — это синоним понятия «уметь дружить». Умение слушать — одно из самых важных качеств не только для специалистов по переговорам, учителя или следователя. Оно необходимо для дружбы, для установления любого контакта. Людям хочется делиться тем, что происходит у них. Им важно высказать свои мысли, переживания, страхи, надежды. Им совсем не так интересно то, что говорят другие. Это проблема. Мы готовы часами говорить о своем отношении к политике, мироустройству, моде, погоде, но нам ужасно скучно слушать, как другие говорят о политике, мироустройстве, погоде и моде. Но обижать никого не хочется, поэтому мы тактично киваем головой, пока посторонние вещают, и думаем о чем то своем. Конечно, это не слушание. И если с малознакомыми людьми у вас такой фокус пройдет, то дети всегда чувствуют, слушает их мама или просто делает вид. Да, слушать сложно. Многие люди и объяснить толком не могут, что им нужно. Они дорожат лишними подробностями, добавляют в рассказ множество второстепенных деталей, уходят от сути и не возвращаются к ней. Я профессиональный коуч и эксперт по публичным выступлениям. Я много лет устанавливаю мостики между теми, кто говорит, и теми, кто слушает. Я помогаю одним быть услышанными другими. Это по-настоящему сложная работа. Но пусть даже ваш ребенок не ората. Пусть у вас впереди не три часа свободного времени. Все равно надо научиться его слушать. «Ну вот как?» — говорила одна знакомая. Она прилетает ко мне без предупреждения. «Мама, мама, у меня такое случилось». А я затеяла уборку-готовку, у меня котлеты на плите. «Конечно, слушаю, но в полуха». Но у меня свои были планы на вечер. А дочка обиделась, ушла. «Мне-то теперь что делать?» Это действительно серьезный вопрос. Так бывает. Детям важно высказаться здесь и сейчас. Им остро нужны наша поддержка или совет. А мы здесь и сейчас не готовы. Нам это неудобно, неловко. Нам хочется перенести разговор на потом. Есть хороший прием, называется «представьте». Представьте, что ваш взрослый ребенок сломал руку. Прямо сейчас, пока вы жарите котлеты. Что вы сделаете? Конечно, выключите плиту, забудете про все котлеты, повезете его в травмопункт. И если вы чувствуете, что вопрос, к которому позвонил или приехал взрослый ребенок, действительно срочный, внезапный и больной, выключайте котлеты и слушайте. А если сын или дочь звонит вам по три раза в день и требует к себе полного внимания, тогда вы уже понимаете, нет, это точно не сломанная рука. Это уже привычка ребенка, которая вас не устраивает. И вы можете совершенно спокойно сказать «извини, я пока не могу тебя выслушать. Давай назначим время, когда нам обоим будет удобно разговаривать». Вспоминаю, как слушала моя мама. Она-то была как раз из тех, кто всегда отодвинет любые котлеты в сторону. Она забывала обо всем, что происходит вокруг. Она целиком обращалась вслух. У нее даже губы шевелились, когда она слушала. Настолько она погружалась в проблемы человека. И она задавала вопросы. Уметь слушать — это еще и уметь задавать вопросы. Уточнять детали, помогать человеку анализировать, поддерживать и запоминать то, что вам рассказывают. А в следующий раз спросить, а помнишь, ты мне говорил про Иванова? Он все таки уволился или остался работать? Качество слушания зависит от качества вопросов, которые задают слушатели. Поэтому мы все так ценим друзей, которые могут часами слушать наши рассказы, задавая бесконечные. А он чего? А она? А ты? А он? А она? Но, пожалуйста, не давайте советов, если вас о них не просят. Когда человеку нужно выговориться, скорее всего, он не нуждается в советах, и тем более в назиданиях. Ему нужен слушатель, а не советчик. Будьте слушателем, доброжелательным, заинтересованным. В девяностые годы я была депутатом законодательного собрания Нижегородской области и каждый месяц проводила прием граждан по личным вопросам. Так назывался тогда этот формат общения. Я была поражена, ко мне зачастую приходили люди с проблемами, которые никакой депутату вырешить не может. Причем сами жалобщики это понимали, и я понимала. Но я слушала их внимательно и заинтересованно. Это единственное, что я могла для них сделать. И уходили они окрылённые. Некоторые так и говорили. Спасибо, что выслушали. Оказалось, их не слушали годами. Никто. Ни власть, ни родственники, ни друзья. И ощущение «меня слушают» приносило им едва ли не большее удовлетворение, чем решение проблем. Но что же все таки делать со временем? Если у вас его немного, а сын или дочь никак не закончит свой рассказ, что делать? Лучше всего все же заранее сказать, сколько у вас есть времени. А еще лучше придумать традицию долгих разговоров. У нас в семье, в деревне, появилась такая традиция летом прогулки до Иголкина. Мы выходим из дома, идем до соседней деревни Иголкина и обратно. Каждый из нас знает, эта дорога занимает примерно час. И каждый, кому нужно выговориться, знает: в течение часа слушатель будет только с ним. и ни на что другое отвлекаться не будет. Слушатель тоже знает, ровно через час прогулка завершится. А значит, и слушатель, и говорящий могут планировать свое время. Придумайте свой формат долгих разговоров, и у вас гораздо реже будут возникать ситуации, когда кому-то из детей нужно с вами поговорить, а вас никогда нет на это времени. Только, пожалуйста, не берите для этого формат «собрать всех за одним столом». Он, к сожалению, совсем не подходит для задушевных разговоров. Длинный разговор предполагает погружение слушателя в проблему говорящего. А когда вокруг вас десять человек, и каждый хочет что-то сказать и о чем-то поспорить, разговор скачет с одной темы на другую, как мячик для пинг-понга. Длинные беседы — это все же разговор один на один. Пункт пятый. «Принимать ребенка таким, какой он есть». С каким достоинством и любовью Барбара Стрессенд говорила о том, что ее сын гей, и она его поддерживает. Это было еще в те времена, когда признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации считалось смелым поступком. Шер полностью поддержала свою дочь, когда та решила сменить пол и стать мужчиной. Актриса Елена Якулева говорит про своего сына Дениса. «Он прекрасный человек, у нас с ним полное взаимопонимание». Денис выглядит весьма эпатажно. Его тело и лицо покрыты сплошь татуировками. Согласитесь, когда татуировка даже на лице и это гробы, это совсем не то, о чем мечтают матери для своих детей. Очень трудно отказаться от своих планов на ребенка и принять, что его жизнь — это его дело. Кто-то умный сказал, дети — это цветы, мы должны их поливать и ухаживать за ними, Только мы при этом не знаем, какие взойдут семена роза, лютик или чертополох. Что же делать, если ребенок после третьего курса бросил ВУЗ? А если в середине пятого курса? А если сказал я уезжаю жить в другой город, а если в другую страну? А если разводится, ушел из крупной компании, одевается так, что вам стыдно находиться рядом? Да, вам хотелось бы, чтобы ребенок окончил школу золотой медалью, потом ВУЗ с красным дипломом. Именно тот вуз, который вы для него выбрали. Потом пошел в науку или начал карьеру в крупной корпорации. Но он другой. Он не будет таким, как вы придумали. И вы можете распоряжаться только одной жизнью, собственной. Равно, как и ваш ребенок может распоряжаться только своей жизнью. Когда вы это осознаете, вам вдруг станет интересно наблюдать за тем, как развивается ваш взрослый сын или взрослая дочь. Они люди другого поколения. У них другая система координат. И это очень здорово принимать их непохожесть на нас. Тревожно, конечно, но здорово. Конечно, вам хочется гордиться ребенком, но почему-то в списке поводов для гордости у нас у всех очень мало вариантов. Квартира, машина, карьера, зарплата, семья. Неужели вы думаете, что единственный повод для гордости сыном — его зарплата? А если дочка не вышла замуж до 30 или до 40 Это что, действительно такая страшная трагедия? Посмотрите на своего ребенка и составьте список из 10 пунктов, чем вы можете гордиться. Он ремонтирует ваш автомобиль закрытыми глазами? Он имеет разговаривать с людьми так, что его слушают, открыв рот? Она прекрасно поет? Он прыгает с парашютом? Он готов прийти на помощь любому, кто попросит? Она всегда добивается своего? Найдите в детях то, чем вы можете гордиться. И гордитесь. Мы не можем и не должны переделывать своих детей. Мы можем лишь их любить, поддерживать, помогать, интересоваться их жизнью, удивляться их успехом, расстраиваться из-за их неудач. Не так уж и мало на самом деле. Единственное, когда вам нужно вмешаться, даже если ребенок вас об этом не просит, если появляются проблемы с алкоголем, наркотиками, если он попал в секту или связался с криминалом. Если вы чувствуете, что сын или дочь пошли не туда, Вмешивайтесь, останавливайте, бейте во все колокола. Если же ребенок живет не так, как вам хочется, примите его таким, какой он есть. Это не означает, что ребенок может делать в родительском доме все, что ему заблагорассудится. Ваш дом – ваши правила. Вы можете сказать, когда приезжаешь к нам в гости, пожалуйста, обеспечьте тишину после 23 часов. Но это не означает, что вы можете запрещать взрослой дочери, которая живет отдельно от вас, ходить на ночные тусовки к друзьям. А что делать, если сын завел семью на стороне, и у него там родились дети? Они тоже ваши внуки? Как быть, принимать их или делать вид, что их не существует? Но ведь они существуют. Они живые дети, они ваши внуки, их любят папа и мама, пусть любовь мамы и папы сама по себе не одобряется обществом. Я считаю, что внуки не виноваты. и они имеют право на любовь бабушки и дедушки, точно так же, как ваши законорожденные внуки. Сложно ли это? Очень сложно. Одобрять поведение сына вовсе не обязательно. Но если вы умеете слушать своего ребенка и разговаривать с ним откровенно, вы найдете нужные слова, чтобы понять друг друга. В любом случае, наша дружба с детьми стоит того, чтобы за нее бороться. Пункт шестой. Поддерживать выбор детей. Казалось бы, конечно, дети уже давно взрослые, у них своя голова на плечах, пусть действуют, как хотят. Ну вот, сын с женой покупают жилье и выбирают квартиру, выходящую окнами на шумное шоссе. «Вы что, с ума сошли?» — мама хватается за сердце. «Как вы будете здесь жить?» «Мама, нам нравится индустриальный пейзаж за окном», — отвечает сын. И мама понимает, молодых надо срочно спасать от необдуманного поступка. Или дочь, умница, карьеристка, красавица, увольняется с хорошей должности, собирается улететь на Гуа. Билет туда покупает, билет обратно нет. Выброси эту глупость из головы», — возмущается мама. «Срочно найди себе нормальную работу». Или сын, сияющий от счастья, приводит будущую жену к маме знакомиться. Все руки невесты покрыты татуировками, от плеч до кистей. «Ты что, не видишь, она тебе не пара, если она наркоманка?» Говорит, мама ему на ухо и с ужасом думает о том, как сын вообще может к ней прикасаться. Очень трудно бывает принять выбор наших детей. Но нужно пытаться. Даже если речь идет о выборе профессии и стиле жизни. Даже если о будущем зяте или будущей невестке. Можем ли мы советовать? Можем, но только если дети спросят у нас совет. И обязательно очень осторожно, чтобы не задеть их чувства. Что может помочь нам принять этот выбор? Просто осознание, наши дети — это не мы. Взрослые дети — это наши друзья. Вы прекратите общаться с подругой, если она уволится и улетит жить ну УГА? Вряд ли. Вы устроите скандал приятелю, если он купит квартиру не в том районе, где вам нравится? Конечно, нет. А что делать с будущим мужем или женой? Тоже смириться. Думаю, вы уже поняли, каким будет ответ на этот вопрос. Пожалуйста, избавьтесь от стереотипов. Не проживайте за детей их жизнь. Может быть, у них сейчас тот самый период, которого не было у вас в жизни, и который вы подсознательно хотели бы прожить? Спросите себя, а права ли я? Конечно, на месте дочери вы выбрали бы себе другого мужа. Но ведь вы его уже выбрали в тот момент, когда сами вышли замуж. А теперь пришло время дочери выбирать. Не скрою, мне было больно, когда сын сказал «мама, моя будущая жена не будет похожа ни на тебя, ни на моих сестер». Но в то же время было очень интересно посмотреть, Кого же выберет сын? И я, и мои две дочери – люди, которые живут одновременно и семьей, и работой. Мы амбициозны, мы любим ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Сын женился на девушке, для которой главной была красота и семья. Идут годы, и я понимаю, что могу многому у нее научиться. Я никогда не относилась к красоте настолько серьезно, как она. Моя невестка – мастер красоты во всех ее проявлениях, от дизайна квартиры до ухода за собой. Сегодня весь мой косметический набор делаю рук невестки. Это она подбирает для меня косметику, рассказывает, как лучше ею пользоваться. Она создала своими руками невероятные красоты интерьер моей московской студии, где я встречаю учеников. Я этого не умею. Совсем. Да, вполне возможно, ваш ребенок выберет партнера, который будет не похож на вас. Но это вовсе не означает, что он вас не любит и не ценит. Нет никакой логики в утверждении, если сын любит маму, он выберет в жены похожую на нее девушку. С какой стати молодой мужчина должен жениться на своей маме? Пусть и в другом варианте. Но порой бывает сложно принять и профессиональный выбор ребенка. Кажется, что у него неправильная профессия, что ваш ребенок может добиться большего, что нужно не витать в облаках, заниматься чем-то земным и понятным. Мы забываем, что успешным в своей профессии становится лишь тот, кому его работа по душе. Невозможно каждый день по 8-10 часов заниматься нелюбимым делом и одолеть конкурентов. Никакая сила воли не выдержит. Человек либо в конце концов бросит ненавистную работу, либо доведет себя до невроза. Разве этого вы хотите для своих детей? Я много лет наблюдала за одной девушкой, не могу назвать ее своей ученицей, скорее подопечной. Познакомились, когда ей было 10 лет. Девочка росла умно и схватывала все на лету, и родители гордились дочкой. Но когда пришла пора определиться с профессией, девушка заявила «хочу работать моделью». Сказать, что родители были против, значит не сказать ничего. Но их дочь оказалась крепким орешком, она все равно стала ходить по подиуму. Быстро завоевала популярность, ее красота была настолько одухотворенной, что девушки поручали выход в платье невесты. Однажды в качестве наряда на подиуме Ей пришлось надеть ночную сорочку, и даже в ней она выглядела как гений чистоты. На том показе была ее мама, по щекам женщины катились слезы. Девушке предложили контракт с иностранным модельным агентством, но она отказалась. Поступила на финансовый факультет ВУЗ, родители счастливо выдохнули и начали мечтать, как дочь сделает карьеру главного операциониста в сберкассе, что казалось им тогда пределом возможного. Но после окончания вуза девушка опять круто изменила свою жизнь, стала работать с художником по костюмам в большой кинокомпании и очень быстро завоевала уважение коллег. Ее стиль был безупречен, она подбирала костюмы для актеров и актрис настолько точно, что одежда идеально раскрывала образ каждого героя. Хэппи-энд? Нет. Однажды у нее на съемках пропал весь гардероб. Все то, что она так долго и тщательно отбирала. И девушка закрыла для себя дверь в эту профессию. Она вернулась в мир финансов, начала с нуля и снова поднялась высоко по карьерной лестнице. Знаете, что делали ее родители? Они ее поддерживали абсолютно во всем. Брали на себя заботу о ее ребенке, хвалили, говорили, что она талантливая и обязательно добьется успеха. Для меня они сначала были примером того, как не нужно себя вести со взрослым ребенком, а потом стали примером того, как нужно. Оставьте выбор профессии, пары, места жительства, судьбы вашему сыну или дочери. И если вы чувствуете, что этот выбор полностью совпадает с вашим, задайтесь вопросом, а повзрослел ли ваш ребенок? Может быть, он по-прежнему боится шаг ступить без маминого одобрения? Бывают и счастливые династии. Нет никаких правил, подходящих для всех. Хорошие родители реагируют на главное — счастлив их ребенок или нет. Но свое счастье каждый формирует сам. Пункт седьмой. советоваться с детьми. Как же это важно спрашивать совет у ребенка, но почему-то многие из нас помнят об этом только пока дети маленькие. И совет мы просим не потому, что не знаем ответа, а потому, что хотим показать малышам: я тебя ценю. Какое платье мне надеть на утренник в, с... Какое платье мне надеть на утренник в садик? Синее или зеленое? Спрашивает мама. И пятилетний сын, подумав, выносит вердикт. Зелёный. Мама идет зеленым, И мальчик счастлив, что подсказал маме верное решение. Он не задумывается о том, что мама предложила ему на выбор два платья, каждое из которых казалось ей адекватным ситуацией. И ей было, в общем-то, неважно, какое именно надеть. Да, бывают случаи, когда мы советуемся с детьми, не имея в голове точного ответа. Советуемся по-настоящему. Однажды, когда моей старшей дочери было четыре года, я пришла домой очень расстроена. Дочка меня обняла. «Мама, что случилось?» И я стала ей объяснять. «Никак мы с главным редактором телевидения не поймем друг друга. Ему не нравятся мои сценарии, а я не согласна делать передачи так, как хочет он». Дочка слушала очень внимательно, утешала меня. На следующий день первый вопрос, которым она меня встретила, был. «Мама, а как сегодня твой главный редактор?» То есть она целый день думала об этом, искала выход. Меня так тронуло, ее забота, что я честно ответила, «Неленька, не знаю, как быть. Сказать правду, что его идеи, на мой взгляд, никуда не годятся?» И четырехлетняя Нелли, посмотрев на меня своим серьезным взглядом, произнесла, «Если он не готов принять правду, не надо ее говорить». Я была поражена тем, как точно она сформулировала и как она была права. Ну, конечно, приведенный пример скорее исключение из правил. Обычно с дошколятами мы советуемся в первую очередь для того, чтобы помочь детям почувствовать себя более самостоятельными. И, возможно, поэтому забываем советоваться с нашими уже взрослыми детьми. Многим мамам кажется, если я буду спрашивать у детей совета, они перестанут меня уважать. Или почувствуют, что я сама уже ничем не могу им помочь. Или возомнят о себе невесть что. Как же глубоко ошибаются те, кто думает, что человек, спрашивающий совета, теряет авторитет. Напротив, он его приобретает. Нашим детям, даже уже совсем взрослым, по-прежнему очень приятно быть полезными маме и папе. Наши дети уже совсем взрослые, лишь еще больше уважают родителей, которые не стесняются спрашивать у них совета. И наши дети, уже совсем взрослые, действительно могут подсказать нам выход, которые мы сами не замечали. На днях я позвонила своей старшей внучке. Сейчас ей 27, она живет в Нидерландах. Я спрашивала ее, как мне быть в сложных отношениях с подругой. Мне действительно было важно увидеть ситуацию глазами человека другого возраста и другой социальной культуры. И внучка мне по-настоящему помогла. Установка «я главное и не могу спросить совета» совершенно неправильная. Отношения с детьми, на мой взгляд, вообще не строятся по принципу Главный и подчиненный. Правильная установка — дети, близкие вам люди. Они вас знают, чувствуют, любят. И вам с ними хочется дружить и узнавать друг друга еще больше. Авторитет человека не зависит от его возраста, он зависит от отношения к другим людям. Наш календарный возраст не дает нам преимуществ. Да, сначала наши дети действительно были детьми. Сейчас мы стали с ними равными взрослыми. А потом уже мы фактически станем детьми наших детей, и они возьмут на себя заботу о нас. Это правильно, так устроена жизнь. К тому же, если наша цель — подружиться со взрослыми детьми, мы должны показать им, что уважаем их не на словах. Доверие есть лишь тогда, когда оно взаимно. Пункт восьмой. Принимать помощь детей. Однажды каждый из нас понимает, «Мы не молодеем». Как правило, одновременно с этим приходит осознание. Дети могут уже больше, чем я. И возникает проблема, которой не было раньше. Родителям нужно научить принимать помощь своих взрослых детей. К сожалению, выросло целое поколение советских людей, которые органически не могли не то что попросить о помощи, но и принять ее, если дети ее оказывали. они отмахивались сердились обижались даже я сама мне это не надо никуда я не поеду отстаньте не нужно мне ничего не тратьте ваши деньги они отказываются от путевок в санаторий от визитов в частной клинике от новой одежды это ложно понятая родительская самостоятельность и конечно уязвленное самолюбие как это яйца курицу учат а яйца давно уже не яйца и даже не цыплята они прочно стоят на ногах и они переживают за маму Мои родители принадлежали как раз к этому поколению. Им казалось, что принять помощь от детей все равно, что расписаться в собственной слабости. В результате мне приходилось хитрить и ловчить. Платье у мамы появляли сначала потому, что я себе купила, а мне не подошло, а потом купила специально для тебя, посмотри. Врачи к ним домой сначала приходили под видом моих подруг, а потом уже как настоящие врачи. Но вот с тем, чтобы привести к родителям сотрудников профессиональной клининговой службы и сделать генеральную уборку, была неразрешимая проблема. В какой-то момент родители все-таки поняли, моя забота о них – это проявление моей любви, а не их слабости. И всем нам стало легче жить. И родителям, и мне, и нашим замечательным врачам и сиделкам. Нужно уметь принимать помощь детей и благодарить за нее. К сожалению, встречается и обратная ситуация. Родители, почувствовав, что дети хорошо зарабатывают, становятся для детей и дочек денежным пылесосом. Они требуют от детей все больше и больше средств. Сначала на лечение, потом на покупку дома, потом на поездки в Венскую оперу, походы по дорогим бутикам. Дети оплачивают капризы родителей, чувствуют себя виноватыми перед второй половиной и собственными детьми, когда летят в отпуск на дешевый курорт, потому что мама неделю назад отправилась в пятизвездочный отель. И все же это гораздо более редкий случай, чем тотальное нежелание родителей принимать любую помощь. Нам ничего от вас не надо, мы сами справимся. Как же принимать помощь детей? Лучше всего составить меню, рассказать детям о нескольких пунктах своих мечтаний и желаний. И честно сказать, мне будет приятно, если ты подаришь что-то из этого списка. Если нет, ничего страшного. Тогда сын или дочь смогут выбрать то, что им будет легче и удобнее сделать для вас. Дети не всегда делятся с нами своими финансовыми планами. Возможно, именно сейчас они копят деньги на крупную покупку или планируют длительный отпуск, или их компания переживает не лучшие дни. Не ставьте их в неловкое положение, требуя то, чего вам хочется здесь и сейчас. Дайте им возможность выбрать вид помощи. Вполне возможен и такой вариант. Вы не просите у детей денег на путевки и ремонт машины, но они каждый месяц доплачивают вам фиксированную сумму к пенсии, и вы уже сами решаете, как вам распорядиться деньгами. Или же дети не доплачивают денег, но полностью берут на себя какую-то часть ваших расходов. Ремонт и содержание дома, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов. В каждой семье выстраиваются свои денежные отношения, и нельзя сказать, что какие-то из них правильные, а какие-то нет. Главное, чтобы эти отношения были удобны и комфортны обеим сторонам. Однажды путешествуя, На теплоходе по Волге я познакомилась с приятной пожилой женщиной. Она жила в каюте первого класса, и поначалу я думала, что она родственница капитана корабля. Вся команда с ней здоровалась, как с хорошей знакомой. Капитан обсуждал с ней личные новости. Потом выяснилось, нет, она была не родственницей. Она была фанатом речных круизов. И ее сын, зная это, арендовал для матери каюту на корабле на все время навигации. то есть с конца апреля и по сентябрь. Каким счастьем для нее было это лето на корабле. Она знала каждую пристань, каждый шлюз, каждый маяк. Она действительно стала своим человеком для команды. И с какой нежностью встречал ее сын, когда корабль на пару дней причаривал к речному вокзалу того города, где они жили. Конечно, это было не дешевое удовольствие — четыре с половиной месяца речных странствий. И, конечно, такой возможен только у любящих родителей и детей тех, что умеют и дарить помощь, и принимать ее. Пункт девятый. Интересоваться внуками. Кто самые главные люди для нас? Будем честными. Наши дети. А кто самые главные люди для наших детей? Нет, не мы. Их дети. Наши внуки. Равнодушие бабушек и дедушек к внукам обижает наших детей настолько, что справиться с этим эмоционально практически невозможно. Дети могут делать вид, что им все равно, но им никогда не будет все равно. Точно так же болезненно дети воспринимают ваши, наши критические замечания внукам. Он у вас слишком избалованный, она у тебя не понимает элементарных вещей. В гости к нам приходите без детей, мне нужна тишина, они тут будут А они тут будут бегать и кричать. Вы можете произнести эти или похожие фразы один раз, но ваши дети запомнят их на всю жизнь. Родительские оценки вообще запоминаются так же сильно, как и ранят. Как бы дети ни относились к нам, мы все равно остаемся для них авторитетами и можем на них влиять. Действует и обратное правило. Наша вера во внуков, наша похвала никогда не забудутся нашими детьми. Говорите детям, как талантливых дети, как много они могут, какие они воспитанные, начитанные, добрые, сообразительные. И ваши дети будут благодарны вам до слез. Помню, как однажды я сказал своей дочери про ее дочку. Ну и что проблемы с математикой? Я же вижу, как хорошо, что она чувствует людей. Она чуткая и добрая девочка. Ты увидишь, она удивит еще весь мир. Какая благодарность вспыхнула тогда в глазах моей дочери. У внучки действительно были проблемы с математикой, и дочь сама, профессор математики, очень переживала. Я могла бы горевать вместе с ней, но я выбрала другую тактику — рассказать дочери, в каких других сферах может быть успешно ее гуманитарная девочка с таким высоким социальным интеллектом. В книге «Семья что надо» я подробно описала, как можно строить свои отношения с внуками и родителями внуков. Не буду повторяться. Скажу лишь, что отношений бабушки, дедушки, внуки, есть свой формат, равно как и у отношений бабушки, дедушки, родители, внуков. Хорошо, когда бабушки разрешают оставлять у них дома внуков на день-два или на неделю-другую во время каникул. Эти отношения не равны формату «мы пришли в гости к молодым и поиграли с внуками». Во втором случае вы не даете возможность молодым родителям отдохнуть без детей, ведь им приходится следить и за тем, чтобы дети вели себя хорошо, и затем, чтобы вам у них в гостях было комфортно. Более того, и вы не можете полноценно пообщаться с внуками, потому что чувствуете, их папа и мама смотрят на вас, так или иначе оценивают ваши действия. Я знаю молодую маму, которая однажды попросила свекровь. «Я так устала, может быть, вы не будете приезжать к нам завтра?» Потом она извинялась, но она говорила совершенно искренне. Девушка довольно легко справлялась со своей ролью матери шестимесячного младенца, фрилансера и жены, Но когда к ней в гости приезжали свёкор со свекровью, ей приходилось ломать привычный распорядок дня. Свекровь была совершенно уверена, что она помогает снукам, хотя на самом деле в те два-три часа, что она проводила в гостях у невестки, девушка не могла ни работать, ни готовить еду, ни убираться, ей нужно было принимать гостей, накрывать на стол, вести светские беседы. Да, свекровь в это время держала младенца на руках, но ее приезд превращался для молодой мамы в работу, большую работу, нежели в другие часы. Поэтому призываю вас интересоваться внуками и проводить с ними время без родителей и внуков. Разумные дети никогда не станут этому препятствовать. Наверняка они сами хорошо помнят свое детство и то, как им нравилось общаться со своими бабушками и дедушками. Кто же захочет лишить своих малышей радости спокойного, уютного общения? Мы можем приобрести бесконечную любовь внуков и дружбу с ними. И можем заметно сблизиться с детьми, если будем не вместо них, а вместе с ними участвовать в воспитании детей. Пункт десятый. Дружить с друзьями детей. Взрослых детей всегда не хватает, всегда хочется общаться с ними, чаще видеться. Но вот, наконец-то, вы едете к дочке в гости на день рождения и предвкушаете. Сейчас, наконец-то, вы наговорите в власть. Приезжаете, а у нее, кроме вас, еще три подружки. Девчонки щебечут о чем-то своем, поговорить с дочерью. Вам никак не удается. Или вы ждете, что к вам в деревню приедет сын. Вы заранее приготовили его любимую еду, придумали, как вместе проведете выходные. А он приезжает с компанией друзей, гитарой, десятью килограммами замаринованного шашлыка и бесчисленными упаковками пива. Мам, мы сами. Парни жарят шашлык, поют песню у костра до глубокой ночи, смеются. только им понятным шуткам. Вам так обидно, что хочется сказать об этом слух и громко. И только силы воли удерживает вас от этого. Но если не устраивать скандал, как объяснить ребенку, что вы обижены? Возможно, вы удивитесь, но правильный ответ — не объяснять, пока вы не примете в свое сердце его вместе со всеми его друзьями. Говорите сразу со всеми его друзьями о том, что интересно им. Скажите в общей компании «Тост». такой, чтобы ваш ребенок его оценил и запомнил. Только будьте очень осторожны с воспоминаниями из детства вашего сына или дочери. Как правило, взрослые люди видят себя в детстве совсем не такими, какими их помнят родители. Мы уже говорили об этом, помните? У каждого свои воспоминания. Если у кого-то из друзей возникнет желание пообщаться с вами, общайтесь, конечно, но не навязывайте свое общество. Далеко не все люди готовы по несколько часов обсуждать что-то с пожилой мамой своего друга. Помню, как встречала моих друзей моя мама. Она тут же со всеми знакомилась, а через какое-то время объединяла компанию развлечением, которые нравятся всем, например, игрой в карты. И все как-то очень быстро сближались, и разговоры начинались веселые и легкие. Мы больше хохотали, чем играли. Был у мамы еще один секрет. Она заранее узнавала, какие у кого есть предпочтения в еде. И готовила именно те блюда, что вызовут восторг всей компании. В результате наши друзья становились друзьями всей большой семьи. Точно так же мы поступали с друзьями наших детей. Мы тоже начинали с ними дружить и никогда не были против, если наши дети приглашали своих друзей на дачу. Что такое общение? Оно измеряется не количеством времени, проведенного вместе, а его качеством. Дети и внуки моей подруги живут в Канаде, и она, скучая по ним, честно признается. Я скучаю по самым первым 15 минутам встречи. По тому моменту, когда я приезжаю, обнимаю всех, дарю всем подарки. Вот он, восторг. А потом начинается просто жизнь. Пункт одиннадцатый. Может быть, и самый главный. Жить своей жизнью. Как же хорошо жить детям, у которых родители живут собственной жизнью. И как тяжело приходится тем, чьи матери и отцы говорят, «Я всю жизнь на тебя положил. Я живу ради тебя». Это совершенно неподъемная нагрузка – тащить на себя не только детей, работу, ипотеку, но еще и папу с мамой, которые жизнью положили, и, значит, дети им по гроб жизни обязаны. Обязаны благодарить, восхищаться, придумывать им занятия, обязаны полностью впустить родителей в свою жизнь, обязаны терпеть их плохое настроение, ведь мама всю жизнь отдала. Разве трудно потерпеть ее небольшую обиду? Если очистить от патетики фразу я живу ради тебя можно увидеть другую фразу я не хочу тебя отпускать я не считаю тебя взрослым останься моим ребенком пожалуйста не так спокойнее фактически такой родитель не дает ребенку свободу одну из базовых ценностей любого взрослого человека нередко у детей чьи мамы живут жизнью сына или все отдают дочери не складывается собственная личная жизнь. Молодой хозяйке трудно принять тот факт, что к ним домой каждый день приходит мама мужа и готовит еду, как любит Димочка. Фактически мама таким образом отстраняет жену Димочки от домашнего хозяйства, показывая «я здесь главная, а ты как пришла, так и уйдешь». И молодому мужчине трудно смириться с тем, что каждый вечер в их квартиру приходит теща «я у вас уберусь, чтобы было чисто». Долго ли можно выдержать такую свекровь и такую тещу? Боюсь, что недолго. Но разве мы не нужны своим детям? Конечно, нужны. Мы нужны им счастливыми, увлеченными своим собственным делом, имеющими собственные интересы и цели. Мы нужны детям взрослыми. Даже если вы сейчас на пенсии, найдите себе занятие по душе. К счастью, современный мир предлагает нам очень много занятий. в которые можно погрузиться полностью. Я знаю женщин, которые, оказавшись на пенсии, стали заниматься тем, о чем мечтали всю жизнь — рисовать, танцевать, собирать архив семьи, занимаясь поисками документов полутора- и двухвековой давности. Знаю людей, которые, уйдя на пенсию с высокой статусной должности, устроились на работу для души, без бешеной ответственности и бесконечной гонки за лидером. Они работают билетерами в театральных кассах, Помогают с бухгалтерией небольшим ИП, работают волонтерами на самых разных проектах, и они счастливы. Пожалуйста, живите своей жизнью, творческой, научной, спортивной, добровольческой, какой угодно, только не жизнью своих детей. И тогда ваши дети станут с вами дружить, и еще они будут гордиться и хвастать вами перед своими друзьями и знакомыми. пожилые люди, которые живут полной жизнью и не собираются стареть, разве это не повод для гордости? Детям, ни маленьким, ни тем более взрослым, не нужны наши жертвы. Им, как и нам, нужны любовь, поддержка и дружба. И поверьте мне, это в ваших силах, особенно если вы будете жить своей жизнью.